1 месяц новой жизни. 125 год жетанской эры Планета Точуун. Пустоши. Глянь, говорит, какой у этого пёсика хвостик симпатичный. В чешуйках Подражая молодому, в первый раз выбравшемуся в пустоши туземному сталкеру, пропищал черноглазый ракшас. Матерый оглядывается, а там молодой Славеру хвост его мерзкий наглаживает. И гаркнул во все горло, мол, придурок, это же монстр, он тебя в лоскуты за секунду. Или этот опасный в поступках и в движении человек выдумывал забавные истории прямо на ходу, или умел рассказывать старые так, что они воспринимались как новые. Ну или третий вариант. Банда Тармака усиленно налаживала с пилотом межзвездной баржи контакты, и театр одного актера был затеян исключительно ради меня. На что малый отвечает, так покровительственно. Не боись, старый, с этой стороны славер не кусаются. Человеки слезли с пальм на матушке земле, расселись у костра, и кто-то, бойкий на язык, первым рассказал эту историю. Конечно, в роли монстра был какой-нибудь саблезубый бобр, не суть. Анекдот с бородищей, длиной в несколько десятков, а то и тысяч лет. Люди расползлись по половине галактики, менялись эпохи и времена, монстры и охотники на монстров. И всегда находилась парочка, связка старый и молодой, и хвост смертельно опасной твари. И каждый раз рассказ вызывал у слушателей хотя бы улыбку или настоящий взрыв хохота, как в моем случае. Актуальная, кстати, история. Не так далее, как вчера, этот самый Ракшас, в паре со вторым штатным разведчиком группы, как нетрудно догадаться, Седым Лю, заметили в паре километров от развалин производственного комплекса, в подвале которого и был укрыт кое-как восстановленный экстрактор, стаю этих самых славеров всего с десяток особей, но по каким-то своим шаманским приметам эти двое определили, что это передовой дозор действительно большой орды. Большой, по крайней мере, тысяча голов, что очень и очень опасно для группы из шести баиров. И, как я надеялся, станет веселым приключением для шести матерых бродяг-пустошей, одного самонадеянного пилота-звездолета с окситанским штурмовым комплексом Леохи-117К в руках и пятеркой полуразумных боевых дроидов Кайданус-Виллар-Хендмейт. Планом Б по договоренности с Тармаком было организованное отступление к челноку, внутри которого нам на этой планете вообще ничего не могло угрожать. Вот были бы славеры величиной со слона, тогда да. А так что эти собачки могут покрытому броневыми листами кораблику сделать? Поцарапать? Так и то вряд ли. Нужно сказать, у продуманных Баиров имелся и собственный вариант спасения для таких вот случаев. Подвал был оборудован прочными стальными дверьми, и внутри имелся запас воды и продуктов. Шестерым на месяц легко бы хватило, а больше ни одна стая на месте стоять не может. Им ведь тоже нужно чем-то питаться. И чем больше стая, тем быстрее она выедает всех грузунов на территории. Но иметь возможность в любой момент просто улететь, а не сидеть в тесной коморке бесконечные дни недели — это действительно ценно. Была там, правда, одна заковыка. Почему-то Тармак и его команда очень опасались раскрывать мне места, где собирают основную добычу — урожай то ли мха, то ли меленита, из которого в тех государствах, где это разрешено, изготавливают нейробустеры. Можно подумать, а оно мне надо. Нага. Сплю и вижу, как ползаю на брюхи по обросшим этой гадостью камням. Моя прелесть. Они сюда-то, в эти развалины, меня, скрипя сердце, пустили и сразу поинтересовались, записываются ли в моем челноке координаты тех мест, где он побывал. Ну, записываются, а толку? Чтоб с экстрактором работать, нужна или база соответствующие учить, или чтоб обычным способом, кто опытный, показал, чего нажимать и что дергать? Так этим паранойкам и объяснил. Успокоились вроде. Хотя по глазам видно, поверили не до конца. Этот оторванная от цивилизация анклав анклау человечества за век изоляции успел понавыдумывать массу легенд о бытовавших в сотружестве методах обучения. Инфракристаллы туземцы воспринимали чуть ли не волшебными таблетками, съел и выучил, дающими доступ к каким угодно технологиям. О влиянии величины коэффициента эффективности мышления на время, необходимое для усвоения пакета информации с баз знаний, тут имели весьма смутное представление. Зато искренне полагали бытующие в обитаемом космосе технологии практически всемогущими. Ну, вроде того, что медкапсула будто бы была способна поднимать мертвых, корабли могли мгновенно переноситься в любой конец галактики, а человеку, вооруженному бластерным штурмовым комплексом, вполне по силам расправиться с ордой давным-давно искусственно выведенных и одичавших славеров. Во всяком случае, даже многоопытный Тармак не возражал против предложенного мною плана по организации массового геноцида, явившейся в окрестности развалин с экстрактором стаи. Не иначе черт меня за язык дернул. Нет, тысяча особей — это тысяча. Довольно много для такого опытного вояки, как я. И мелькнула у меня тень мысли, что делаю чего-то не то. Но сидеть в осаде в тесном подвале в компании с аборигенами полумертвой планеты и отчаянно фонящего радиации экстрактора совершенно не хотелось. Как и улетать по добру, по здорову, бросив горы непереработанного еще сырья и аккуратную вкусную горку симпатичных даже на вид слитков сверхчистых и невероятно дорогих минералов. Понятное дело, пёса-крысы ни оборудование, ни готовую продукцию не сожрали бы, и потом, спустя какое-то время, можно было вернуться и продолжить. Но время мы бы точно потеряли. Да и от славы сбежавшего от маленькой кучки песиков, мне бы потом вовек не отмыться было. Во всяком случае, точно до прилета сестёр Гей бы не успел. Потому пришлось запихивать дурные предчувствия куда подальше, обвешивать скафандр энергоячейками и картриджами с боеприпасами, да и выходить на смертный бой. С другой стороны, кроме, собственно, основной цели мероприятия, улучшения отношений с аборигенами была и другая. Посчитал, что будет совсем не лишней, так сказать, наглядная демонстрация возможностей того оружия, что было предложено к продаже. Оружие, дроидов, бронескафандров и тотального технического превосходства. Мне и без того казалось, что туземные сталкеры нацелены на сотрудничество. Но после задуманного шоу я надеялся, что это стремление перерастет в настоящую манию. Макса, манию, Хе -хе. План был прост и, что немаловажно, технически возможен в реализации. Пятирукие шестиноги за пару часов и собранных тут же в развалинах материала воздвигли маленький форт. Стена не превышала и трех метров, но, как уверяли матерые поисковики, этого было вполне достаточно, чтобы славеры не смогли на нее забраться. Кроме того, останками былого великолепия были выложены валы, призванные поделить ожидаемую стаю на отдельные отряды, так что прицельные комплексы моего ББС и пятерки абордажных дроидов были в состоянии отработать на сто процентов. На огневую мощь примитивного оружия Баира я после некоторых раздумий решил вовсе не полагаться, отведя уземцам вспомогательную роль. В общем, как нетрудно догадаться, все пошло слегка не по плану с самого начала. Ну, не мог же я безвылазно сидеть в стрелковой ячейке все те несколько часов, пока вожаки орды мутантов собирались с духом для атаки. А увешать все подходы к форту следящими устройствами мне и в голову не пришло. В конце концов, это же были простые, хоть и зубастые животные, на неизвестные всей галактике и изощренным коварством люди. Глупо было ожидать от монстров какой-то особой тактики, обходных маневров или еще каких-нибудь военных хитростей. К тому моменту, как мы со сталкерами услышав характерные звуки начавшегося без нас боя добрались до стен форта, псы уже были едва не на стене. Разбираться с этим чудом, как не обладающие цепкими пальцами звери сумели вскарабкаться по практически отвесной плоскости, было некогда. Пришлось начать стрелять еще на ходу. Мир окрасился яркими красками. Нейросеть любезно выделила наиболее опасные цели, подсветила сектор стрельбы и обозначила маркер прицела. Знаете, так бывает. Минуту назад вы еще травили байки у костра, а теперь вдруг обнаруживаете себя стоящим с пушкой наперевес на гребне, сляпанной из говна и палок стене, стреляющим куда-то в море оскаленных пастей. Слева и справа еле слышно стрекочут арт-автоматы абордажных дроидов, вы выжмете спусковой крючок, не успевая даже осознать рассмотреть врага. Кровь, осколки костей, разлетающиеся в разные стороны брызги и зарядные картриджи к штурмовой винтовке. Целей было так много, что я, кажется, снимал пальцы со скобы только, чтобы сменить магазин. И все это почти в полной тишине. Не помню звуков. Дроиды присылали лаконичные доклады в текстовом виде прямо на нейросеть, но и их я не помню. Скафандр, автоматически загерметизировавшийся с началом сражения, освободил мозг от лишней информации. Шум, звуки выстрелов, вой атакующих тварей и крики туземцев. Запахи. Кровь, пыль, вонь, сгоревшие в плазме плоти, пот. Все осталось там, вовне, оставил мне лишь подсвеченные цели сектора стрельбы и уровень зарядки очередной батареи. В какой-то момент мне показалось, что это не кончится никогда, что отвратительных монстров не тысяча с небольшим, а миллион, что какой бы невероятной по местным меркам чудовищной огневой мощью я не обладал, это оскалившееся море захлестнет меня, задавит, растерзает на сотню истекающих крови кусочков. Твари лезли на стену с упорством зомби. Запрыгивали на спины друг друга, только что подтолкнуться, узвиться в коротком полете, в попытке дотянуться зубами до врага и тут же рухнуть вниз, чаще всего уже в виде трупа. Вот чего мне стоило просто заминировать все подходы к нашей импровизированной крепости. У меня это и взрывчатки, если по сусекам поскрести, на пару таких орд нашлось бы. Никто и не планировал тотальное уничтожение всей стаи. Я хотел внушить ужас, напугать почти разумных животных, включить инстинкт самосохранения, заставить мутировавших помощников рабовладельцев избегать развалин промзоны, чтоб мои сталкеры могли без помех добыть для меня драгоценные минералы. И нужно признать, я серьезно переоценил свои силы. Все висело на волоске. Трусливые дроиды один за другим панически рапортовали о полном расходовании носимого боекомплекта и откатывались со стены в сторону бронированных дверей в подвалы. Уже заодно то, что покойный Колобок сотворил из бесстрашных боевых роботов, стоило убить Виллара еще раз. Бластерные заряды к Окситанскому штурмовому комплексу кончились. Он всем хорош, но у него есть предел. Хогдарское бронебойное ружье Хаулика я из буси даже доставать не стал. Шкуры славеров, конечно, крепки, но не до такой степени, чтоб потребовалась пробивная мощь сумрачного гения корпоратов. Осталось оружие последнего шанса, у матарский пулемет урга. К слову сказать, у этих ребят нет другого оружия, кроме пулеметов. Эти парни уважают скорострельность и калибр. Урга в этом отношении чуть ли не шедевр. Тысяча выстрелов в минуту и у ствол можно легко засунуть палец. Если вам нужно завалить пулями большую площадь, это ваш выбор. А в охоте на стае Славерову мотарцы собаку съели. Без ББС я бы и брать в руки это чудо инженерной мысли не посмел бы. И дело не только в отдаче при стрельбе, от которой я, кстати, успел отвыкнуть. Просто урга с кассетой в 10 тысяч зарядов весила килограмм сто. Благо экзоскелет позволял этой неприятностью просто пренебречь. Тактический модуль убрал сектора и увеличил контрастность изображения на лицевой панели скафандра. Маркер прицела тоже исчез, посчитав, что этой мясорубке он ни к чему. «О, со стороны я, должно быть, смотрелся эпично. Стоящие на сваленных, кое-как в кучу обломках былой цивилизации, футуристического вида доспехах. Весь в крови, ошметках мозгов и поливающие несметные полчища ужасных монстров из допотопного пулемета. И все вокруг завалено трупами». Вот только я себя героем совершенно не чувствовал. Сказать по правде, после смены оружия и бегства с поля боевых дроидов сердце сжалось от предчувствия беды. ББС больше не оценивал количество потенциальных целей. У меня самого особо не было времени крутить головой, но казалось, будто бы слайверов меньше не становилось. Все то же море оскаленных пастей без просветов. Без просвета. Я еще как-то успевал ворочить тяжелой штуковиной, словно пожарным шлангом, смывая огненной струей окружавших тварей, не позволяя им подбираться совсем уж близко или того пуще, испытывать на крепость броню скафандра. Но было мнение, что это ненадолго. Стоило ошибиться, задержаться на миг, снизить шквал огня, и Орда захлестнула бы меня. Ну, что сказать. Сам себя запугал до ужаса. Так что стал дергаться и, конечно же, ошибаться. Пока не критично, ни одна тварь так до меня и не смогла добраться живой, но тенденция наметилась нехорошая. Сообщение тактического блока скафандра о появлении справа и слева от меня дружественных объектов удивило. Кассеты для смены боеприпасов к пушкам дрона хранились в трюме челнока. Задания на перезарядку я не давал, а больше прийти на помощь было, в общем-то, и некому. Тем не менее, у алмонстра ужался узкий клин точно передо мной. Стало легче. Орда истончалась, заваленная телами, но свободное от живых славеров пространство все расширялось. И, наконец, как-то вдруг ураг пропал. Серые, блестящие в свете светила на мутном небе спины тварей торопливо скрывались в ломанных тенях развалин. «Победа! Я победил! Мы победили!» «Патронов мало», — сказал Кин справа. «Кин — это один из здоровяков-близнецов, что при первом знакомстве показались мне такими рыцарями постапокалипсиса» в самодельных доспехах и со старенькими пулеметами в руках. немудрено что слева тут же отозвался его брат Семек. Осталось. «Фигня, парни!» — прохрипел я пересохшим горлом. «Патронов полно в челноке. Спасибо за помощь. Думал, уже все сожрут». «Броня!» — щелкнул ногтем по наплечнику Семек. «Сразу бы не прогрызли». Тут же пояснил Кин, опровергая утверждение, что телепатии не существует. «Вернемся, подарю вам по такой же», — при исполненной благодарности пообещал я. Угу. Улыбнулся Кин и подмигнул брату. «Мы шкуры пошли снимать». Закинул вытертый до блеска пулемет на плечо семмик и пошагал куда-то вниз со стены форта. «Это важно». Кивнул. «Чего еще говорить?» На этой истерзанной планете любой ресурс великая ценность, а чешуйчатые шкуры с он наверняка еще и в большом мире весьма уважают. Ноги дрожали. Отходняк. Сначала оперся о пулемета, а после и вовсе сел на обильно политые кровью монстра в камни. Очень хотелось скинуть, провонявший потом и страхом скафандр, встать под душе и смыть, наконец последствия этой эпической битвы. Вот только двигаться совершенно не хотелось. А еще стало вдруг стыдно, потому что разглядел только сейчас, когда уже все кончилось, как Баиры покидают позиции и, вооружившись кривыми ножами, приступают к разделке тысяч наваленных повсюду тушек. Вспомнил, каким всемогущим, способным в одиночку расправиться с многотысячной ордой монстров себя чувствовал, От того не видел, как сталкеры поддерживали меня огнем, отсекали совсем уж опасные стаи, прикрывали. В смешных доспехах и с допотопным оружием, когда даже бронированные дроиды поспешили скрыться, спасая свои псевдоразумные тушки.